Восьмое. Все последующие дни, много дней, с самого утра занимал место на скамейке в маленьком сквере на пересечении Бродвея и 99-й стрит. Приходил он рано, не позже семи, брал в кафе по соседству чашку кофе и бутерброд и садился с газетой на коленях лицом к отелю Гармония, не сводя глаз со стеклянной двери. Стилман появлялся обычно около восьми, в своей неизменной длинной бежевой куртке с большим старомодным саквояжем в руке. Каждый день на протяжении двух недель повторялось одно и то же. Старик выходил из гостиницы и медленно, семенящей походочкой, то и дело останавливаясь, словно отмеривая и выверяя каждый шаг, брел по улицам. Квину следовать за ним было довольно трудно. Он-то привык к быстрой ходьбе, и все эти остановки, мелкие шажки, шарканьи утомляли его, действовали на нервы. Ему казалось, что от всего этого у него нарушается кровообращение. Он был зайцем, преследующим черепаху, и ему приходилось то и дело напоминать себе, что хорошо бы придержать шаг. Какие цели преследует этими прогулками Стилман, оставалось для Квина загадкой. Разумеется, от его взгляда ничего не могло укрыться, и все увиденное он тщательно фиксировал в своей красной тетради. Однако смысл увиденного Квин постичь не мог. Заранее продуманного маршрута у Стилмана явно не было. Вдобавок, он, похоже, никогда не знал, где находится. И все же, словно задавшись какой-то конкретной целью, он держался одной и той же довольно ограниченной территории, которая на север простиралась до 110-й стрит, на юг до 72-й. На западе упиралась в Риверсайд-парк, а на востоке — в Амстердам-авиню. Всякий раз Стилман выбирал разные пути. Маршрут его менялся день ото дня. И, тем не менее, за границы этой территории он не выходил ни разу. Такая последовательность озадачивала Квина. Тем более, что Стилман не производил впечатления человека, твердо знающего, чего он хочет. Шел Стилман, не подымая глаз. Он постоянно смотрел себе под ноги, иногда наклонялся, что-то подбирал и, вертя находку в руке, внимательно ее разглядывал. В эти минуты он напоминал Квину-археолога, изучающего черепок на раскопках какого-то доисторического строения. Бывало, оглядев предмет со всех сторон, Стилман бросал его на землю. Однако чаще всего открывал свой саквояж и бережно опускал находку туда, после чего, порывшись в боковом кармане куртки, извлекал оттуда красную тетрадь, такую же, как у Квина, только поменьше. И что-то сосредоточенно в ней писал. Завершив эту операцию, Он прятал тетрадь обратно в карман, поднимался к и продолжал путь. Насколько Квин мог судить, вещи, которые подбирал Стилман, никакой ценности не представляли. В основном это был хлам, старье, отбросы. Например, рваный зонтик, оторванная голова резиновой куклы, черная перчатка, патрон от перегоревшей электрической лампочки, какие-то разбухшие от сырости журналы, обрывки газет, разорванная фотография части какого-то неизвестного механизма, а также всевозможный плавающий по воде мусор, установить назначение которого Квин не сумел. То, что к этим отбросам Стилман относился со всей серьезностью, озадачило Квина. Однако ему не оставалось ничего другого, как наблюдать, записывать то, что он видел в красную тетрадь, и уныло размышлять о том, что бы все это значило. В то же время ему приятно было осознавать, что у Стилмана тоже есть красная тетрадь. Она словно бы их объединяла, роднила. Он подозревал, что в красной тетради Стилмана имелись ответы на те вопросы, которые копились у него в мозгу. И Квин начал подумывать, как бы эту тетрадь у старика выкрасть, но для такого шага время еще не пришло. Ничем больше Стилман не занимался. Время от времени он делал в своих поисках перерыв и шел в кафе перекусить. Бывало, он сталкивался с прохожими и бормотал извинения. Один раз, когда он переходил улицу, его чуть не сбила машина. Стилман ни с кем не заговаривал. Он никогда не заходил в магазины, ни разу не улыбнулся. Его лицо не выражало никаких эмоций, ни положительных, ни отрицательных. Дважды собрав особенно большую добычу, он возвращался в гостиницу в середине дня, а затем, через несколько минут, появлялся вновь с пустым саквояжем. Почти каждый день он по несколько часов проводил в Риверсайд-парке, без устали шагая по асфальтовым дорожкам или же шаря палкой в кустах. В зелени парков он был столь же неутомим в своих поисках, как на улицах или пустырях. Здесь он набивался квояж камнями, листьями, сухими ветками. Один раз его привлекла даже засохшая кучка собачьего дерьма. Стилман наклонился над ней, долго нюхал и в конце концов подобрал. Отдыхал Стилман, как правило, тоже в парке. Во второй половине дня, предварительно перекусив, он подолгу сидел на скамейке и смотрел на Гудзон. Однажды, когда день выдался особенно теплый, Квин видел, как старик спал, растянувшись на траве. С наступлением темноты Стилман обычно обедал в закусочный Аполлон на перекрестке Бродвея и 97-й стрит, после чего шел обратно в гостиницу. Связаться со своим сыном он и не пытался ни разу, о чем и было доложено Вирджинии Стилман, которой Квин аккуратно звонил каждый вечер по возвращении домой. Постепенно Квин освоился и вскоре, чувствуя, что занимается вовсе не тем, чем собирался вначале, стал задаваться вопросом, а есть ли смысл в том, что он делает. Разумеется, Стилман вполне мог, прежде чем нанести решающий удар, тянуть время, усыплять бдительность своих противников но это бы означало, что старик знает об установленной за ним слежке, а это казалось Квину очень маловероятным. Пока Мист со своим заданием он справлялся неплохо, держался от старика на почтительном расстоянии, умел затеряться в уличной толпе. Он не привлекал к себе внимания и не прятался в подворотнях. С другой стороны, Стилман вполне мог отдавать себе отчет, даже заранее знать, что за ним следят а потому не считал нужным выяснять, кому именно эта слежка поручена. Ведь если точно известно, что к нему приставлен человек, какая разница, кто это? Одну ищейку, попадись она преследуемому на глаза, всегда можно заменить другой. Такой вариант устраивал Квина, и он убеждал себя, что поступает правильно, хотя никаких доказательств своей правоты у него не было. Одно из двух. Либо у Стилмана был план действий, либо нет если нет, значит Квин на ложном пути, значит он понапрасну тратит время. Куда отраднее было бы предположить, что все действия Стилмана подчинены определенной цели, и Квин готов был принять такое положение вещей за аксиому, по крайней мере, на ближайшее время. Оставалась еще одна проблема: чем занять мысли во время слежки? Вообще-то Квин привык к блужданиям по городу, эти прогулки научили его ощущать связь между внутренним и внешним. Используя бесцельное движение для пересмотра своих чувств и мыслей, он стал впитывать внешнюю сторону жизни и тем самым нарушать суверенность своего внутреннего мира. Заглушая внутреннее и внешним, топя себя в самом себе, он научился кое-как справляться с охватывавшими его приступами отчаяния. Блуждание по улицам было для него таким образом возможностью какое-то время ни о чем не думать. Но слежку за Стилманом нельзя было назвать бездумным блужданием. Сам Стилман мог позволить себе бесцельно, точно слепец, бродить по улицам. Квинджа же такой привилегии был лишен. Ему следовало сосредоточиться на том, что он в данный момент делает, даже если делать было особенно нечего. Однако он постоянно отвлекался и вслед за мыслями выходили из подчинения ноги. Это означало, что он мог, сам того не замечая, ускорить шаг и врезаться в Стилмана сзади. Что бы этого ни произошло. Квин разработал несколько способов самоконтроля. Первый способ состоял в том, чтобы напомнить себе, больше он не Дэниел Квин. Теперь он был полом остером и с каждым днем, с каждым следующим шагом все лучше приспосабливался к своей новой роли. Остер оставался для него лишь именем, чем-то лишенным реального содержания. Быть остером значило быть человеком без внутреннего мира, человеком без мыслей. А раз мысли Остера были ему недоступны, раз собственная его внутренняя жизнь оставалась для него недосягаемой, значит и погружаться было некуда. Будучи Остером, он был лишен возможности вспоминать или бояться, мечтать или радоваться, ибо и воспоминания, и страхи, и радости принадлежали Остеру, а не ему. В результате Квину по необходимости приходилось ограничиваться внешней стороной жизни, искать опору не внутри, а вовне следить за Стилманом, поэтому было для него единственным способом отвлечься от собственных мыслей. Пару дней такая тактика приносила определенный успех, однако в конце концов ее однообразие усыпило даже остро. Квин понял, чтобы занять себя, ему необходимо что-то еще, какое-то постоянное дело, которым бы сопровождалась слежка. Помогла красная тетрадь. Если первые дни он лишь записывал разрозненные впечатления — да и те между делом, то теперь решил фиксировать все, чем занимался Стилман. Вооружившись ручкой, купленной у глухонемого, Квин всерьез взялся за работу. Он самым тщательным образом описывал не только все перемещения Стилмана, его телодвижения и жесты, но и предметы, которые Стилман подбирал или отбрасывал. Он не только вел учет всем событиям, но и дотошно фиксировал маршрут Стилмана по городу, указывая каждую улицу, по которой он шел. Каждый поворот, который он делал, все места, где он отдыхал. Благодаря красной тетради Квин не только отвлекался от слежки, но и невольно замедлял шаг. Теперь он постоянно держался от Стилмана на почтительном расстоянии. Делать записи на ходу было не так-то просто. В прошлом Квин либо ходил, либо писал. Теперь же пытался эти занятия совместить. Вначале он делал немало ошибок. Особенно трудно было писать, не глядя на страницу, и он часто обнаруживал, что строчки налезают одна на другую, напоминая неразборчивые древние письмена. Чтобы взглянуть на страницу, ему пришлось бы остановиться, а это увеличивало риск потерять стилмана из виду. Через некоторое время Квин пришел к выводу, что все зависит от того, в каком положении находится тетрадь. Сначала он держал ее перед собой под углом 45 градусов однако вскоре у него заныло левое запястье. Затем он попробовал смотреть поверх тетради, это положение оказалось столь же неудобным. Тогда Квин пристроил тетрадь на согнутую в локте правую руку, поддерживая ее ладонью левой руки. но у него стали затекать пальцы, в которых он держал ручку. К тому же в таком положении невозможно было писать на нижней части страницы. Кончилось тем, что Квин решил упереть тетрадь в левый бок, на манер художника, который держит палитру. Последний вариант оказался наиболее удачным. Левая рука теперь не затекала, а правая оставалась свободной, и можно было писать без труда. Хотя и у этого способа имели свои недостатки. Он, как показало время, подходил лучше всего. Теперь Квин получил, наконец, возможность уделять равное внимание и Стилману, и своим записям. Поднял глаза на старика, опустил в тетрадь. Что-то подметил и так же быстро, подмеченное зафиксировал. С шариковой ручкой глухонемого в правой руке и с красной тетрадью, упертой в левый бок, Квин преследовал Стилмана еще девять дней. Вечерние разговоры по телефону с Верджинией Стилман продолжались обычно недолго. Ее поцелуя Квин не забыл, но романтическая завязка продолжения не имела. Первое время Квин ожидал, что что-то между ними произойти должно. После такого многообещающего начала он не сомневался, что рано или поздно миссис Стилман окажется в его объятиях. Однако работодательница поспешила скрыться под маской деловых отношений и о событиях того вечера не вспоминала ни разу. Не исключено, что Квин обманулся в своих ожиданиях, перепутав себя с Максом Уорком, человеком, который ни разу не упустил случая извлечь выгоду из подобных ситуаций. А может, Квин просто стал острее чувствовать свое одиночество, Он уже забыл, что такое близость теплого женского тела. По правде говоря, Вирджиния Стилман приглянулась ему сразу же, задолго до того, как запечатлела на его губах поцелуй. Он и сейчас, хотя давно уже ее не видел, продолжал рисовать в своем воображении ее обнаженное тело. Каждую ночь он тешил себя сладострастными образами, и хотя образом этим едва ли суждено было обрести реальные черты, они отвлекали его от дневных забот. Гораздо позже, когда это уже не имело никакого значения, Квин понял, что втайне от самого себя он, подобно средневековому рыцарю, мечтал о том, как в награду за блестящее расследование дела и спасение Питера Стилмана ему достанется Вирджиния Стилман. Это, разумеется, было ошибкой. Однако из всех ошибок, которые совершил Квин, это была самая простительная. Шел тринадцатый день слежки. В этот вечер Квин вернулся домой мрачнее тучи. Он потерял всякую надежду на успех и был близок к тому, чтобы выбросить белый флаг. Он долгое время обманывал себя, всеми силами старался себя увлечь, подбодрить, однако теперь пришел к выводу, что дело, за которое взялся, того не стоит. Стилман — сумасшедший старик. Он давным-давно забыл про своего сына. Ходить за ним по пятам можно до скончания века, И это все равно ни к чему не приведет. Квин снял трубку и набрал номер Вирджинии Стилмен. По-моему, пора сворачиваться, сказал он. Питеру, судя по всему, ничего не угрожает. К этой мысли он нас и подталкивает, возразила Вирджиния. Вы даже себе не представляете, насколько он умен, и терпелив. Он может и терпелив, зато мое терпение на исходе. Мне кажется, вы впустую тратите деньги, а я время. Вы уверены, что он вас не видел? От этого ведь многое зависит. Да, уверен, хотя дать стопроцентную гарантию, естественно, не могу. Так что вы хотели сказать? Я хотел сказать, что оснований для беспокойства нет, во всяком случае сейчас. Если в дальнейшем что-то случится, свяжитесь со мной. Явлюсь по первому вашему зову. Вирджиния помолчала. Может, вы и правы, сказала она после паузы. А потом, снова помолчав, добавила. и все всё-таки не могли бы мы пойти на компромисс? Смотря какой. Самый обыкновенный. Давайте последим за ним еще несколько дней, чтобы окончательно себя обезопасить». «При одном условии», — сказал Квин. «Вы даете мне полную свободу. Я буду действовать так, как сочту нужным. Хочу иметь возможность поговорить с ним, задать ему ряд вопросов, докопаться до истины. «А это не рискованно?» «Вам волноваться нечего. Наши карты я ему раскрывать не собираюсь. Он не будет даже знать, кто я такой и что у меня на уме». «Как это вам удастся?» «Это моё дело. У меня есть самые разные способы его разговорить. Можете мне поверить». «Хорошо. Действуйте, как сочтёте нужным. Надеюсь, нам это не повредит». «Вот и прекрасно. Послежу за ним еще несколько дней, а там посмотрим». Мистер Ростер, Да. Знаете, я вам ужасно признательна. Последние две недели Питер в такой хорошей форме, и это благодаря вам. Он только о вас говорит. Вы для него, даже не знаю, как герой. А для миссис Стилман? И для миссис Стилман тоже. Рад слышать. Надеюсь, придет день, когда наступит моя очередь быть вам признательным. Все может быть. «В жизни ведь все возможно, мистер Ростер. Не забывайте об этом». «Не забуду. Ни за что». На ужин Квин съел яичницу с жареным хлебом, выпил бутылку пива, сел за письменный стол и раскрыл красную тетрадь. Он вел дневник уже много дней и списал беглым, неряшливым почерком много страниц, а вот прочесть написанное до сих пор не решался. Теперь же, когда конец истории был не за горами, он счел, что заглянуть в тетрадь можно». Многие слова разобрать было очень непросто, особенно на первых страницах. Когда же ему удавалось все таки расшифровать свои каракули, подчас выяснялось, что трудился он напрасно. Подобрал карандаш посреди жилого квартала. Изучает, колеблется, прячет в сумку. Купил сэндвич в баре. Сидит на скамейке в парке и просматривает свою красную тетрадь. Такой чепухой исписаны были целые страницы все зависело от того, какие цели он преследовал. Если считать, что в его планы входило понять Стилмана, разобраться, что он собой представляет, чтобы предположить, на что он способен, тогда Квин безусловно, потерпел полное фиаско. Когда он взялся за это дело, то располагало о Стилмене весьма ограниченными сведениями. Ему были известны его происхождение и профессия. Он знал о заточении сына и принудительной госпитализации отца а также о весьма странном научном опусе, созданном в то время, когда Стилман-старший, по всей видимости, еще не лишился рассудка. Самая же главная информация состояла в том, что Вирджиния Стилман была убеждена. Стилман представляет для своего сына серьезную опасность. Теперь, однако, выяснялось, что вся эта информация никак не подтверждена. Квин испытывал глубокое разочарование. Он всегда считал, что наблюдательность детектива — главный залог его успеха.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 которые старик миновал в самом начале, до причудливых завитушек, символизировавших скитание Стилмана в Риверсайд-парке. Схема передвижения профессора по городу напоминала прямоугольник. С другой стороны, при параллельно-перпендикулярной структуре Нью-Йоркских улиц рисунок мог восприниматься и как ноль, или же как буква О. Квин обратился к записям следующего дня и решил посмотреть, какова будет схема передвижения Стилмана на этот раз.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 Ведь это означало бы, что Квин отрицает факты, чего сыщику нельзя делать ни под каким видом. И тем не менее, он решил продолжить: Идти спать было рано, еще не было 11, Да и вреда в этом времяпрепровождении он не усматривал. Третья схема не имела ничего общего с первыми двумя. Здесь все было более или менее ясно. Стоило отбросить закорючки, хаотичное передвижение Стилмана по парку, и перед Квином.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 И все же сходство с буквами бросалось в глаза. Если бы букву напоминала всего одна схема или даже две, это еще можно было бы счесть случайностью, но четыре. Маршрут следующего дня походил на скособоченное О Что-то вроде пончика, перерезанного тремя или четырьмя зубчатыми линиями. Затем возникли нескладное F с привычными уже завитушками по бокам и B которая напоминала два стоящих один на другом ящика, свьющийся из-под крышек, упаковочной стружкой. Следом явилась шаткая «А», чем-то напоминавшая лестницу-стремянку, и, наконец, второе Б, Рискованно покосившееся, оно походило на перевернутую пирамиду. Квин написал все буквы одну за другой «О, W, И, Р, О, Ф, Б, А, Б». Затем долго, с четверть часа, Тасовал и переставлял их, разводил, соединял вновь, менял местами. После чего, вернувшись к первоначальному варианту, написал буквы следующим образом: Over of Bab. От догадки, которая его осенила, он чуть было не потерял дар речи. С учетом того, что схемы первых четырех дней отсутствовали, и что блуждания Стилмана по городу еще не закончились, ответ напрашивался сам собой: The Tower of Babel К вину тут же вспомнилась концовка Артура Гордона Пима. Странные иероглифы на стене глубокой шахты. Буквы, вписанные в саму землю. Словно они пытались выразить нечто, чего уже нельзя постичь. Примечание. Эдгар По. Повесть о приключениях Артура Гордона Пима. 1838 год. Глава 23. Конец примечания. Однако по здравом размышлении воспоминание это показалось ему неуместным.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 Издевательские голоса наперебой звучали у него в мозгу. Все сразу встало на свои места. Никакие это не буквы. Квин усмотрел в рисунках буквы только потому, что хотел этого. Даже если между набросанными в тетради схемами и буквами и имелось сходство, то сходство это было чистой случайностью. Стилман тут совершенно ни при чем. Все это совпадение. Квин разыграл сам себя.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 И тут, прежде чем окончательно провалиться в небытие, он вдруг вспомнил, что Бог по-древнееврейски будет Эль. В ту ночь к вину приснился сон, который он, проснувшись, забудет. Он сидит, как в детстве, на городской свалке и просеивает мусор сквозь пальцы.